Глава первая. Апрель 2657 года. Гомон, толкотня, запах пластика и металла. Обожаю космопорты. Тут своя особая атмосфера, драйв, и мне это нравится. Альфа-Крит только не люблю. Планета, где куда ни плюнь, всюду наткнешься на лозунг вроде «У нас самый низкий уровень преступности во Вселенной, наши парки самые зеленые, наш воздух самый чистый». Их послушать так местные в туалет ходят не иначе, как розами. Все здесь улыбчивые, гостеприимные. Везде проводят, все покажут и расскажут. Транспорт бесплатный, дороги бесплатные. все максимально автоматизировано. При этом роботы не отняли у людей рабочие места, а только облегчили им жизнь. Не планета, рай. Прямо-таки идеальное общество. Пока не заглянешь под коврик, под который заметают неугодных. «Выйдешь из дома в комендантский час. Штраф и тюрьма. Не предоставишь документы по первому требованию полиции. Рудники. Нагрубишь тем же копом. Смертная казнь». По статистике, к смертной казни на Альфа-Крите приговаривают каждого третьего преступника. «Штраф тут. Манна небесная. Это если есть кому тебя отмазать. А попасть на рудники на пару лет, так это вообще за здравствуй». «Не там чихнул, получи год другой каторжных работ. Все на благо Родины, не так ли?» Быстро иду сквозь толпу, звонко цокая каблуками по плиточному полу. Он тут разноцветный, в оранжево-синюю клетку. Люди, двигающиеся навстречу, улыбаются, уступают дорогу, расшаркиваются. С первого взгляда можно понять, кто местный житель, а кто турист. Инопланетяне прут вперед, как я» не больно озадачиваясь тем, кого толкнут своим чемоданом на граве подушки. «Только я не турист, и чемодана у меня нет». «Кая!» — догоняет меня оператор с камерой на плече. «Можно, конечно, банально заснять все на коммуникатор, но любительская съемка — это не про нас. Мы же профессионалы. Пятый канал, как-никак, нас смотрит вся вселенная. Да и любительской съемки по этому расследованию мы сделали уже навалом». Только нарезай и монтируй. А сейчас мне нужно личное интервью человека, который, как только понял, что запахло жареным, дал деру с родной планеты. А если мне нужно интервью, я его получу. Так даже интереснее будем брать на горячем. В отпуск он слинял, видите ли. Скажите мне, кто в здравом уме летает на Альфа-Крит в отпуск? Тут же только расслабишься, как окажешься в каталажке». Я знаю, о чем говорю, просидела тут в камере целые сутки. Пока не пошла к отцу на поклон, он меня не вытащил. Купила бутылку пива, понимаете ли. Мне было двадцать, и я тогда не знала, что тут это запрещено в таком возрасте. У нас с восемнадцати. Так они же продали! Система супермаркета запросила документы, уточнила возраст и продала, автоматически вызвав полицию. Гениальная схема. Вот и этот тут явно не в отпуск, а продолжать свои мутные делишки. Это простые люди здесь огребают по полной за любое нарушение правил, а те, у кого на банковском счете лежат суммы с кучей волшебных нулей, беспределят, как и везде. «Не люблю Альфа-Крит», — я уже говорила. Резко торможу перед голографическим табло, высматривая нужный мне рейс. Несущийся за мной Стив едва не сносит меня с ног. Равновесие сохраняет, но больно бьет камерой мне в затылок. Уи! шиплю и хватаюсь за голову. Вот же черт, как назло, моя макушка точно на уровне, смотрящей с его плеча вниз камеры. И это я на каблуках. Санта, подари мне на Рождество еще 20 сантиметров роста. Ну что тебе стоит? Прости, Кая. Пугается Стив, тянет руки к моей голове. Бью его ладонью по наглой конечности. Я полчаса волосы укладывала, не надо их теперь трогать. Надеюсь, шишка из-под волос будет не слишком заметна. «Как я выгляжу?» Спрашиваю подлетевшей к нам Линды. «Моя новая помощница не слишком расторопна, но кофе варит божественно, поэтому я готова простить ей многое». «Отлично!» — уверяет Линда и тут же проходится по моему носу уже приготовленной пуховкой. «С ней в руках она, что ли, бежала?» «Прекрасно выглядишь!» Пытается замолить грех за удар по голове оператор. Адресую ему свирепый взгляд. «Да не злюсь я, но подхалимничать не надо. Сама знаю, что похоже сейчас на загнанную лошадь. Пришлось лететь с бешеными пересадками, только за сегодня их было целых три. Надо же было обогнать нашего беглеца». Это он отправился снова в Арима на Альфа-Крит прямым маршрутом на неповоротливом круизном лайнере. А нам пришлось оседлать крейсер-курьер. Потом еще один. И оставить половину годового бюджета в кармане капитана частного судна, который высадил нас уже непосредственно на орбите Альфа-Крита. Крутой вояж получился, но оно того стоило. Все, можно выдыхать. Пассажиры лайнера уже в катере, который вот-вот доставит их с орбиты. «Стив». «Приготовься!» — командую оператору. Линда сует мне микрофон-наушник. Цепляю на голову. Вообще, я предпочитаю держать микрофоны в руках. Так солиднее. Сразу видно, кто тут репортер, а кто жертва допроса. Но с этим типом лучше не рисковать. Вдруг придется ловить или руками начнет размахивать. Было у меня такое. Синяк со щеки сходил две недели. Микрофоном и прилетело. Издержки профессии, ага. «Ну давай, давай!» — притопываю перед табло. Сейчас откроются вон те двустворчатые двери. Главное — не упустить момент и поймать мистера Дерро за... за горло, естественно. Результаты изысканий моей команды уже у полиции. Его возьмут в ближайшее время, никуда не денется. Гораздо важнее запечатлеть на камеру момент, когда он поймет, что его песенка спета. Люди любят эмоции. Кая Вейбер. «Пятый канал. Мистер Дерро, скажите, что вы...» «Репетирую про себя». «Сейчас, сейчас». И вдруг табло гаснет. Ошалело пялюсь в серую пластиковую стену, перед которой только что переливался разными цветами гола экран. «Что за...» «Кто-то кричит. Что-то бахает». «Выстрел? Серьезно?» Автоматически приседаю на корточке. Стив так вообще падает на пол, закрыв голову руками. «Зараза, такая камера в дребезге!» Линда тоже на корточках, как и я, в полуприседе отодвигается к стене, втянув голову в плечи. Вопли раздаются то там, то тут. еще один выстрел. Что это? Теракт? На Альфа-Крите? В центральном космопорте? Больше похоже на бред. Или на сенсацию. Суета происходит у другого выхода. Кажется, это выход на посадку. Какая-то дамочка визжит так, что даже у меня закладывают уши, хотя мы вообще в другом конце зала. «К черту, Дерра! Мне нужно туда!» Крик резко обрывается. Будто истерички заткнули рот или, наконец, вырубили ударом по голове чем-нибудь тяжелым. Нельзя же так визжать в общественном месте в самом-то деле. Тут, между прочим, старики и дети имеются, незачем так пугать. «Кая!» — хватает меня за рукав Стив. Поняв, что обстрела в этой части помещения не предвидится, наш героический оператор привстает и пытается меня удержать. «Ждите здесь!» — шеплю на него, одновременно стаскивая с головы наушники. Сую их Стиву в руки и вскакиваю на ноги. Там что-то происходит, что-то, что я должна видеть. Шум только в той стороне. Тут у нас тишина. Народ, как и моя команда... Кто распластался по полу, кто врос в сиденье, кто просто сидит и боится лишний раз вздохнуть. Это, конечно, правильно, мы на Альфа-Крите. Кашлянешь не вовремя, скажут, что препятствовал правосудию. Но у меня международное журналистское удостоверение. Максимум выпишут штрафы и погрозят пальцем. Ну или визу закроют. Переживу. Сдергиваю с себя туфли и бегу босиком, чтобы не наделать шума. Туфли прижимаю к груди, новые, дорогие. Фигушки я их брошу. Мой рост в какой то веке играет мне на руку. Была бы выше, пришлось бы ползти на четвереньках. А так ничего. Присела и бегу за рядом сидений с высокими спинками. Шанс заполучить внезапную сенсацию манит меня и придает сил. Вот она, толпа. Тут никто не прячется. Люди стоят полукругом, окружая какое-то пустое пространство. Ничего себе. Взятие в заложники. Улет! Разворачиваю над запястьем голографический экран. Врубаю записи одновременно онлайн-трансляцию. Кайя Вейбер. Пятый канал. Шепчу в микрофон Комма. Для вас в прямом эфире с места событий. В этом пространстве наверняка тоже полно наших подписчиков. Дальше пустить придется попозже. Но первенство у меня уже никто не отнимет. Протискиваюсь между людьми к первому ряду оцепления. Там уже маячат ребята в форме службы безопасности космопорта. Полиции еще нет. А если не ошибаюсь, у местных нет с собой ничего круче парализаторов. Плохо дело. «Девушка!» Шипит на меня седовласая женщина, которую я случайно заезжаю локтем в бок. Рука-то с коммуникатором приподнята, чтобы поймать картинку. «Простите!» — шепчу по-идиотски, улыбаясь и прокладывая себе путь вперед. «Ой, и вы простите!» «Вид у меня сейчас должно быть тот еще. Девушка полтора метра ростом, в порванных на коленке колготках, это я каблуком зацепила, когда разувалась, прижимающая к груди туфли с гигантскими каблуками и ведущая запись происходящего на свой ком. Подозреваю, выражение лица у меня тоже соответствует образу. «Адреналин! Азарт!» «Дайте мне сенсацию, я в ней очень нуждаюсь!» Я не ошиблась. Это захват заложника. Какой-то верзила держит в сгибе локтя горло девочки-подростка. Морщу нос. Ребенка. Вот гад. И вжимает ей в висок явно запрещенный законом ствол. Ни черта отсюда не вижу. Кажется, это плазматический пистолет. Трижды, гад! Зато ясно, чем так воняет. Предупреждающий выстрел был сделан в потолок, и плазма оплавила обшивку. Моя камера выхватывает лежащую чуть в отдалении женщину. Крови нет. Подпален тоже. Похоже, это она гласила и... Что? Бухнулась в обморок? Или бандит, как и я, чуть не оглох, и стукнул ее, чтобы помолчала? Что более вероятно? Дышит ровно. Живая. И на том спасибо. «Однако я отвлеклась. Ей поможет скорая. Женщина без сознания мне сенсацию новую награду не принесет, А вот тип со зверской рожей, держащий девочку, и его помощник, спрятавшийся у него за плечом, очень даже может быть». Оба мужчины одеты в комбинезоны без каких-либо опознавательных знаков. «У нас на канале такие носят уборщики. Только у них они цвета детской неожиданности, а у этих черные. Тот, кто наставил пушку на девочку? Крупный, перекачанный даже. Шея, бычья, глаза на выкат, челюсть квадратная. Хоть сейчас бери на роль в какой-нибудь криминальный фильм. Впрочем, он и есть криминальный элемент. Классический такой, как по учебнику. А вот второй на бандита не похож. Молодой, лет двадцать пять, максимум тридцать. Среднего роста, спортивный, подтянутый, жилистый. Форма на нем сидит, как влетая. Чуть веду рукой в сторону, меняя угол обзора камеры. Да, симпатичную криминального элемента сообщник. Вид в профиль просто великолепен. Такими ягодицами можно любоваться вечно. И на лицо очень даже. Темноволосый, темноглазый, то ли загорелый, то ли смуглый от природы. Впалые щеки с четко очерченными скулами, покрытые темной, по меньшей мере, трехдневной щетиной. «Запоминающийся мальчик. Яркий. И если первого можно смело брать в криминальную драму, то этого впор...» «В историю любви я хотела сказать. Даже жаль, что преступник». «Эй, копы, где вы?» Кручу головой по сторонам, но полиции поблизости не наблюдается. Переговоры ведет сотрудник службы безопасности космопорта. Предлагает отпустить ребенка. Бугай с бычьей шеей тычет стволом в детскую голову и, брызгая слюной, велит дать ему катера выпустить. Ясно, сообщники подберут его на орбите. Парень же с красивым... Хм, профилем... молчит. Топчется за плечом от варангутанга, сжав губы в прямую линию. Выражение лица напряженное. Похоже, он тут ничего не решает. «Немедленно! Или я ее пристрелю!» кричит Бугай. «Сейчас приедет полиция!» парирует местный страж порядка. «Ваше судно уже арестовано. Вам некуда лететь. Я не могу вас выпустить, сдавайтесь!» «Не может, согласна. Его самого на отправят в первую же очередь, если отпустят преступника. Это же Альфа-Крит. Они не ведут переговоров с террористами. Хотя какой это терроризм?» Но раз на территории космопорта, то, скорее всего, его и припишут для поднятия шумихи. Мол, обезвредили, не допустили теракт. А у меня у первой видео с места событий. Так-то. Пока они там записи с камер слежения дернут, я уже побывала в прямом эфире. Знай наших. Живо! Или ей не жить! Упертый какой? Это кон девочки вдавит дуло прямо в мозг. Ребенок явно в шоке, почти не моргает. Только слезы размером с горох катятся по щекам. Вот же сволочь. Где копы, я вас спрашиваю? «Считаю до трех», — рычит бычья шея. У него паника, чистой воды. Тут и психологом быть не надо. В таком состоянии люди делают глупости. Уже не слишком заботясь о том, что снимает мой ком, встаю на цыпочки и вытягиваю шею. Полиции нет. Да вы издеваетесь. И тут стоящий рядом мужчина случайно толкает меня в бок. Вздрагиваю от неожиданности. И туфли, которые я все еще прижимаю к груди, с грохотом падают на пол. Злодей, угрожающий ребенку, нервно дергается. Словно в замедленной съемке вижу, как расширяются его зрачки, а пальцы на спусковом крючке напрягаются. О черт! а дальше время будто останавливается и цеп последующих событий проплывает перед глазами быстро сменяющимися кадрами парень с красивым профилем скользящим движением подается вперед обхватывает запястье сообщника и уводит ствол в сторону буквально за долю секунды до выстрела струя огненной плазмы бьет в стену кто то визжит девочка заложница целехонька Кулем падает под ноги своему обидчику. А самого его отбрасывает в другую сторону. И у него... Гадость какая. Нет лица. Вонь адская. «Полиция! Полиция, пропустите!» Все происходит точно в третисортном боевике. Полиция будто ждала за дверью, пока первый акт завершится. Мужчина, только что угробивший своего сообщника... Еще не успевает толком опустить ствол, как к нему бросаются копы. Тот сам отдает плазменный пистолет и медленно заводит руки за голову, показывая, что не станет сопротивляться. Тем не менее, его все равно роняют лицом в пол. Морщусь, полагаю, это чертовски больно. Зачем? Он же спас ребенка. Не сдерживаюсь. У меня есть запись. Для достоверности размахиваю рукой над запястьем, которой по-прежнему висит экран. И ее покуем. Мрачно распоряжается глава прибывшего отряда. Гордо вздергиваю нос. Да я только с удовольствием. Правда, наше все. Сама пойду. Выдергиваю локоть из захвата. Туфли только дайте забрать.